— говорила Гарриет. — Прожив с Беном день, я начинаю думать, что ничего не существует, кроме него, и никогда ничего не существовало. Ловлю себя на том, что часами не вспоминаю о других детях. Вчера я забыла про ужин. Дороти пошла в кино, и я, когда спустилась, увидела, что Хелен готовит им ужин. Никто не отравился. «Ей восемь лет!» Неделя во Франции напомнила ей, какой была когда-то и могла быть теперь их настоящая семейная жизнь. И Гарри твердо решила больше не поступаться этим. Она заметила, что снова начала в мыслях обращаться к Бену. «Я не позволю тебе нас погубить. Ты меня не одолеешь!» Она настроилась на очередное полноценное Рождество, всем писала и звонила. Она не забывала сообщать, что Бен сейчас стал намного лучше. Сара спросила, можно ли спокойно привозить Эми. Это значило, что она слышала. Да, все слышали про собаку и про кошку. «Все будет спокойно». Если мы позаботимся не оставлять Эми с ним наедине, ответила Гарриет, и Сара после долгого молчания сказала: «Боже мой, Гарриет, выходит нам с тобой обеим выпала не та карта?» «Похоже», ответила Гарриет, но она отказывалась покориться и отдаться в жертву року. Сара, да, с ее семейными проблемами и ребенком Дауном. Да, но неужели она Гарриет, в той же лодке? Своим детям она сказала: «Пожалуйста, приглядывайте за Эми, никогда не оставляйте ее наедине с Беном. Он может причинить Эми зло, как мистеру Макгрегору», спросила Джейн. «Он убил мистера Макгрегора», злобно проговорил Люк. «Убил?» «И бедную собачку», — сказала Хелен. Оба упрекали Гарриет. «Да», — ответила Гарриет, — «он может. Поэтому и надо присматривать за ней все время». Дети переглянулись, как стали переглядываться в последнее время, избегая Гарриет о чем-то своем, и ушли, не глядя на мать. Рождество, хотя гостей было меньше, получилось праздничным и шумным, вполне удачным. Но Гарри это вдруг поняла, что ей не терпится, чтобы оно скорее прошло. Она перенапряглась от всего этого. Смотреть за Беном, смотреть за Эми, которая стала гвоздем программы. У Эми была огромная голова и слишком коренастое тело. Но сама она расточала любовь и поцелуи, и все ее обожали. Хелен, когда-то мечтавшая нянчиться с Беном, теперь могла ласкать Эми. Бен наблюдал все это молча, и Гарриет не могла прочесть ничего в его холодных, желто-зеленых глазах. Но она и прежде не могла. Рою ей казалось, что вся ее жизнь проходит в усилии их понять, что чувствует и думает Бен. Эми, которая привыкла, что все ее любят, сначала пошла было к Бену, смеясь кудахча и вытянув руки. Она была в два раза старше Бена, но казалась в два раза младше. И несчастный ребенок, обычно светящийся нежностью, вдруг смолк.